Следы, что она оставила и читать, не требовалось. Прямо красная ковровая дорожка с пояснениями всех действий дамочки. Тимофей поразился. Шла она в очень хорошем темпе и преодолевала препятствия практически без остановки. Спортсменка, что ли? Что за тётка-то вообще? Вот тебе и преподаватель университета. Он как-то совершенно забыл спросить, а сколько лет этой руководительнице Ну, то, что она лёгкая и небольшая, Это он по следам ещё там, у бараньего лба, прочитал. А вот какого женщина возраста не поинтересовался. Да уж, упущение. Вот что значит почувствовал себя в отпуске. Расслабился. Он потратил минут пятнадцать, внимательно рассматривая то место на берегу и в воде, где она копошилась то с одной стороны валуна, то со второй. Видимо, вот тут прибило тело бывшего егеря, и женщина старалась до него дотянуться. но его и опять понесло вниз. И чем дольше он шёл, тем всё больше поражался этой женщине, проникаясь настоящим уважением. Видно же, что уже еле двигается, да и любой другой неподготовленный человек выдохся бы и сломался уже давно. А она упорная, прёт и прёт вперёд, не останавливается, хотя еле ноги переставляет, да ещё и рюкзак на себе тащит, не бросает. А ближе к вечеру Тим увидел пляжик у красивейшего заливчика, и какие-то разложенные на камнях на берегу вещи. Подойдя ближе, он встал за деревом, присматриваясь к обстановке. В левой части пляжа лежал мощный комель с частью корня некогда большого дерева, неизвестно как оказавшийся здесь, скорее всего, занесенный во время большого половодья Возле него, сидя на корточках спиной к Тиму, копошилась с чем-то женщина, одетая только в белое белье и короткую майку до трусиков. Тимофей сделал несколько бесшумных шагов к ней, пытаясь разобрать детали в стремительно опускающихся сумерках. Присмотрелся, подумал и сделал еще один шаг, намеренно прогремев галькой, выдавая таким образом свое присутствие. Услышав шум, незнакомка резко поднялась и развернулась к нему лицом. И Саргин обалдел. Он вобрал, оценил и принял мгновенно всю информацию, что увидел в пару секунд. Как она поднимается, одновременно разворачиваясь на пятки, по пути этого движения подхватывает лежавший рядом на гальке пистолет и, уже заканчивая разворот, доводит руку и сразу же занимает позицию профессионального стрелка. Корпус чуть повернут плечом вперед, в правой руке оружие, левая ладонь поддерживает ее снизу, голова немного набок. И, встав в стойку готовности к стрельбе, без размышлений и сомнений она сняла оружие с предохранителя. И только после этого переместилась, сделав шаг вправо и прикрывая таким образом собой лежавшее темной бесформенной кучей тело человека. А еще он успел заметить, что белье у нее грамотное, хорошей спортивной фирмы, хлопок с эластиком, никаких стрингов и кружев неуместных, без швов и застежек, сплошное, как раз для длительных переходов, чтобы не терло, не жало и держало нужную температуру. И вот только теперь Саргин обратил внимание, что перед ним совсем молоденькая девушка. И очень симпатичная. Так. И с хорошей фигурой. Так. И с длинными темными волосами, небрежно закрепленными узлом на затылке. Несколько прядей, выбившись из прически, свисали по бокам ее лица. Еще больше. Так. А еще это чертово белое белье слишком ладно на ней сидело, особенно в районе ее высокой потрясающей груди, и просто слепила глаза во всё сгущающихся сумерках. «Вы кто?» — напористо предупреждающе спросила она. «Что вам надо?» «Тимофей Саргин», — тут же отрапортовал он. «Друг Василия Трофимовича, он наверняка вам про меня говорил. Я вас не знаю, а представиться можно как угодно». Не меняя позы, отметила очевидный факт девушка. Он смотрел ей в лицо и отчётливо понимал, что это выстрелит что у неё хватит и силы, и духа, и характера, и решимости, чтобы выстрелить, не задумываясь, если она почувствует настоящую угрозу. «Нифига себе, дамочка!» Вообще-то восхитился он. «И как доказать вам, что я — это я?» Без всяких интонаций очень ровно спросил Тимофей, чтобы не раздражать напряжённую женщину. «Как называли вашего интенданта, когда вы служили вместе?» Подумав, спросила девушка. «Это закрытая информация», — быстро ответил Тимофей. «Считайте, что у меня есть допуск». Без тени намека на шутку сказала она, слегка покачав дулом пистолета. «Знаете», — спокойно заметил Саргин, чуть улыбнувшись. «Разговаривать с человеком, направляющим на вас пистолет, сложно. Такое ощущение, что он может не дослушать «Если вы действительно тот, кем представились, то, думаю, вам это известно лучше всех», — отрезала она, и более нервно напомнила. «Вы отнимаете у меня драгоценное время». «Карась», — назвал Тим кличку Интенданта. «Его звали Карась. Дата второго рождения Славина». Быстро задала она следующий вопрос. «25 декабря», — так же быстро ответил он. «Хорошо». Девушка перевела пальцем предохранитель назад и опустила руки. «Как вы здесь оказались?» «Искал», — пожал плечами Саргин, медленно направляясь к ней, и утвердил, заглянув через плечо за ее спину. «Вы его вытащили?» «Да». устало кивнула девушка, и вдруг сосредоточилась вся, словно собралась непонятно откуда взявшимся остатком сил. «Там моих ребят захватили. Им помощь нужна». «Все в порядке, Степанида», — ровным успокаивающим тоном уверил Тимофей. «Бандитов повязали, ребята освободили». «Хорошо». Она словно сдулась вся на этом одном слове, как проткнутый надувной шарик. «Как вы его сюда-то от реки дотащили?» Искренне поразился Тимофей. «Не знаю, не помню». Покрутила она головой, продолжая стоять в той же позе с опущенными бессильно руками. Сознание теряло. И тут он понял и, наконец, разглядел, что она смертельно измотана и ни на каких уже пределах и адреналинах, и вторых-третьих дыханиях. Все эти резервы уже давно ею пройдены и вычерпаны. И как она ещё умудряется держаться и разговаривать, непонятно. Откуда у неё взялись силы подскочить, развернуться стремительно и держать его на мушке, вообще невозможно невозможный за предел какой-то. Саргин осторожно забрал из руки девушки пистолет И засунул его себе за пояс брюк. Быстро скинул свой рюкзак, опустил на землю, присел на одно колено, открыл, покопался в нем, достал специальное термоодеяло, с виду напоминавшее большущий кусок позолоченной фольги. Такие используют спасатели для обогрева пострадавших. Поднялся, закутал ее совершенно безвольную и, поддерживая под локоток, усадил на свой рюкзак. «Он жив?» — спросил Тимофей. «Да». Кивнула она и улыбнулась измученной, но счастливой улыбкой.